Глава сорок Шмуэль и Аталия продолжали сидеть перед пустыми чашками и после того, как поэт удалился в Освояси. Поговорили о еврейском университете на горе Скопус, о том, что после войны некоторые университетские здания стали недоступными. Шмуэль помнил, что где-то через час ему заступать на свою вахту в библиотеке, где его будет ждать Гершом Валт. Надо бы сказать об этом Аталии и не тянуть. Но что именно сказать? Шмуэль улыбнулся растерянно, глядя на ее руки, покойно лежащие на столе, сухие в темных пятнышках, словно руки были намного старше самой Аталии. «Может быть, мы встретимся сегодня вечером?» — тихо пробормотал Шмуэль. «Сходим в кино, поужинаем в вашем ресторане». Валт согласится отпустить меня на два часа пораньше. Скажи мне, в Иерусалиме уже не осталось ни одной девушки твоей сверстницы? Шмуэль запротестовал. Он ведь не юнец вовсе. — Ну как? — спросил он. И, поколебавшись, добавил, — мы же оба немного одиноки. Но ты ведь жаждал одиночества. Разве... Не в поисках уединения пришел ты к нам. Я пришел потому, что подруга оставила меня и вышла замуж за своего прежнего парня. Пришел потому, что мой отец проиграл суд, обанкротился, не мог дальше платить за мое обучение в университете. Еще потому, что мое исследование застопорилось, не продвигалось уже несколько месяцев, хотя я и продолжал задавать себе вопросы. Например, как бы выглядел мир... Как бы выглядели евреи, если бы не отвергли Иисуса? Я вновь и вновь размышляю о человеке, выдавшем Иисуса римлянам якобы за тридцать сребреников. Скажите, вам это кажется логичным? Тридцать сребреников? Богатый человек, который, по-видимому, владел землями и другим имуществом в городе Кариоте. Знаете ли вы, кстати, сколько это вообще тридцать сребреников в те времена? Совсем небольшие деньги. Цена самого обычного раба. Может, вы хотели бы послушать мои мысли об Иисусе и евреях? Я бы почитал вам вечером кое-что из моих набросков. Она оставила без внимания его слова. Разогнала ладонью с длинными пальцами дым, подозвала официанта, заплатила за кофе и за коньяк, попросив чек, хотя Шмуэль вытащил кошелек. Медлительный и неуклюжий, он не успел опередить Аталию, рассчитывавшуюся с официантом. Она сказала, чтобы он не суетился, приберег свои деньги, потому что скромные затраты все равно компенсируют ее сыскное бюро. — Я плачу тебе слишком мало за работу у нас, сущие гроши. Скажи, тебе часы, что ты проводишь с Валдом, хоть немного в радость? Может, в потоке его бесконечных разглагольствований случается нечто действительно глубокое и мудрое? Ты уж прости его. После смерти сына у него, кроме слов, ничего не осталось. И ты ведь тоже любишь слова. И эта работа очень тебе подходит. Аталия сложила чек, принесенный официантом, и они со Шмуэлем поднялись спустились со второго этажа кафе Атара, нашли свою одежду на вешалке вертушки, и Шмуэль попытался подать Аталии ее пальто. Но движения его были столь неловки, что она отобрала у него пальто, быстро оделась, застегнула пуговицы, а потом помогла Шмуэлю освободиться из ловушки, в которую он угодил, перепутав рукав с прорехой в подкладке. И внезапно когда они еще стояли у дверей, а Шмуэль возился с шапкой, пальцы оттали и легким и быстрым движением скользнули по его щеке, словно смахивая крошку с черной бороды, и она произнесла «Иногда ты и впрямь трогаешь сердце, несмотря на то, что сердца у меня нет». В эту секунду Шмуэль сильно пожалел о том, что лицо его заросло дикой бородой. Выйдя из кафе, они зашагали по направлению к переулку Равина-Эльбаза, но по дороге остановились у телефонной будки, поскольку Аталии понадобилось срочно позвонить. «Ты меня не жди, ступай к старику, иди, он уже сидит там, поджидая тебя». «Нет, я подожду вас», — уперся Шмуэль. Спустя пять-шесть минут Аталия вышла из телефонной будки и одарила Шмуэля одной из своих редких улыбок, едва заметной, зарождающийся в уголках глаз и неспешно добирающийся до губ. Она взяла его за руку, легонько сжала ее и сказала, — Ладно, я буду с тобой сегодня вечером. На сей раз не в ночной засаде на Сионской горе, и не в ресторане, и не в кино, а в месте, которое тебе уже точно неизвестно. Бар «Финка». — Ты когда-нибудь слышал о «Финке»? Там по вечерам встречаются за рюмкой вермута или стаканом виски журналисты, иностранные корреспонденты, театральная богема, дипломаты, адвокаты, офицеры войск ООН, разочарованные мужчины и женщины, но не друг в друге. Заглядывают туда и молодые поэты со своими подружками, на людей поглядеть и себя показать. «Мне нужно провести в этом баре час-другой, понаблюдать за одной важной персоной». Только смотреть, не более того. А ты, если хочешь, сможешь, пока я наблюдаю, поговорить со мной о евреях и, и Иисусе, об Иуде Скариоте. Я обещаю слушать, по крайней мере, временами, даже если глаза мои будут заняты. И добавила, мы будем парой. Из-за бороды и гривы ты выглядишь более или менее человеком без возраста». Все решат, что ты мой спутник. И, по сути, справедливо решат. Нынешним вечером ты и будешь моим спутником. — Я должен кое-что рассказать вам, — быстро заговорил Шмуэль. — Значит так, несколько раз вы мне снились по ночам. Вы и ваш отец. Ваш отец кажется мне немного похожим на Альбера Камю. Его портрет я видел в газете. В этих моих снах вы были даже еще более недоступны, чем наяву. — Недоступный, — повторила Аталя, — да чего же банально. — Это значит, — начал объяснять Шмуэль, но замолчал растерянно, — и твои предшественники, жившие в мансарде, принимались рассказывать мне свои сны, а затем покидали нас, каждый в свою очередь. Еще немного и ты тоже оставишь нас. Унылая жизнь... В старом темном доме в обществе болтливого старика и удрученной женщины совсем не годится такому молодому парню. Тебя ведь переполняют идеи, захлестывают блестящие мысли. Наступит день, и ты, возможно, напишешь книгу. Если только сумеешь преодолеть свою лень, вскоре ты отправишься на поиски признаков жизни в другом месте. Возможно, вернешься в университет. или В Хайфу? К папе и маме? В пустыне Негев, на краю кратера Рамон, строят новый город. До того, как прийти к вам, я подумывал отправиться туда, надеялся устроиться ночным сторожем или кладовщиком, но не случилось. Я останусь именно у вас до тех пор, пока вы не выгоните меня. Никуда я не пойду, и вообще у меня нет никаких желаний. Желания мои угасли, если можно сказать так. «Почему же ты останешься у нас?» Шмуэль собрал все свое мужество и пробормотал. «Да ведь вы знаете, Аталия». «Это плохо кончится», — сказала Аталия, поворачивая ключ в замке. Они уже добрались до дома. «На ступеньке будь повнимательнее, осторожней с ней. Ты можешь сам прийти к десяти в Барфинка, Я буду ждать тебя там». Это на углу улиц Гестадрут и Короля Георга, напротив кинотеатра «Тель Ор» и кооперативного ресторана. Только ничего не ешь перед этим. Сегодня вечером я приглашаю тебя на настоящий ужин. Хватит объедков, которыми ты питаешься у нас, и не беспокойся. Все за счет сыскного пюро». Шмуэль сделал глубокий вдох, вбирая запах дома, ароматы свежевыстиранного белья, деликатной чистоты, крахмала, влажное тепло парового утюга, смешавшееся с легким эхом запаха старости. Он поднялся в свою комнату, бросил пальто и шапку на кровать, долго мочился, спустил воду еще до того, как закончил, откашлялся и еще раз спустил воду, при этом беспрерывно выговаривая себе за недоступную слово которым он назвал «аталию». Затем пошел в библиотеку, где Гершом Валд сидел за письменным столом, его костыли стояли прислоненными к плетеной кушетке, старик внимательно читал книгу время от времени, что-то записывая на листе бумаги уже испещренном зачеркнутыми строками. Седые густые усы его щетинились над губой, Мохнатые заснеженные брови были сдвинуты, губы беззвучно шевелились. В это мгновение Шмуэль ощутил, насколько этот старик близок ему, словно он знал и любил его с раннего детства, и все, о чем они говорили, все их обстоятельные беседы долгими зимними вечерами, показались ему вдруг очень далекими от того, о чем им следовало поговорить друг с другом.